18. Поцелуй шута. Существует множество историй о том, как одаренные принимали вид своих животных, чтобы чинить хаос во владениях соседей. Я слышал множество кровавых сказок о людях в шкуре волка, которые нападали на семьи своих соседей и их стада. Есть и не столь пугающие выдумки про влюбленных, наделенных даром, которые становились птицами или кошками, или даже дрессированными медведями, чтобы получить возможность пробраться в спальню предмета своих чувств и соблазнить его. Все это ложь, придуманная теми, кто разжигает у обычных людей ненависть к одаренным. И хотя человек, владеющий древней магией, может разделять мысли и физическое восприятие своего партнера, он не в состоянии превращаться в зверя. Да, некоторые люди, чья связь с животным длится довольно долго, могут перенять кое-какие из его привычек, жестов или пристрастий в еде, но человек, который ест, живет и пахнет, как медведь, еще не становится медведем. Если бы сказки о перевоплощении удалось стереть из сознания людей, отношения между теми, кто обладает и не обладает даром, были бы значительно лучше. Баджарлок. Сказание древней крови. Волка не оказалось там, где я его оставил. Я испугался и несколько минут убеждал себя, что не перепутал место, но на прошлогодних листьях остались следы его крови и пятна воды в пыли, где он пил из моих рук. Он здесь был и куда-то делся. Одно дело преследовать двух подкованных лошадей, несущих всадников, и другое — волка, бегущего по сухой земле. Он не оставил следов, а я боялся с ним связываться. Я двигался по конским следам, предположив, что он сделал то же самое. Всадники миновали холмы, потом спустились в долину и перебрались через небольшой ручей. Там они остановились, чтобы напоить лошадей, и поверх отпечатка копыта на мягкой земле я заметил след волчьей лапы. Значит, я не ошибся, и ночной волк отправился за ними. Я догнал его через три холма. Он знал о моем приближении, но не стал меня ждать. Я заметил, что он не бежит вперед, а идет довольно медленным шагом. Мою вороную не слишком обрадовала перспектива встречи с волком, однако она не стала противиться. Когда я подъехал ближе, ночной волк остановился в тени деревьев. Я принес мясо, сказал я ему, слезая с лошади, «Он знал о моем присутствии» но не послал мне никакой ответной мысли, и меня хватило диковинное ощущение. Я вытащил мясо из-за пазухи и отдал ему. Ночной волк быстро все съел и уселся рядом со мной. Тогда я вытащил из кармана мазь, а он с тяжелым вздохом улегся на землю. Царапины на животе покраснели, воспалились и были горячими на ощупь. Я принялся накладывать мазь, почувствовал боль зверя и постарался делать все как можно осторожнее. Ночной волк терпеливо, но без удовольствия сносил мои приставания. Потом я просто сидел рядом с ним, положив руку ему на спину. Он понюхал мазь. «Мед и медвежий жир», — сказал я ему. Ночной волк принялся вылизывать длинную царапину, и я не стал ему мешать. Я знал, что он в языком мазь поглубже в рану, а вреда она ему не причинит. Кроме того, помешать ему я все равно не мог». Ночной волк понимал, что мне придется вернуться в Гейлтон. Я должен идти за ними, хотя не могу двигаться быстро. Чем больше вы задержитесь, тем холоднее станет след. Тебе будет легче разыскать меня, чем пытаться найти остывшие следы. Ты прав. Я не сказал, что в своем нынешнем состоянии он не сможет себя защитить, да и охотиться ему будет трудно. Мы оба это знали, но он принял решение. Я догоню тебя, как только смогу. Это он тоже знал, но я должен был дать ему обещание. Мой брат, будь осторожен со своими снами сегодня. Я не буду искать их во сне. Боюсь, они попытаются найти тебя. Мне стало не по себе, но сказать все равно было нечего. Я снова пожалел, что так мало знаю про дар». Возможно, если бы я лучше понимал законы древней крови, я бы знал, с чем мне пришлось столкнуться. Нет, думаю, нет. То, что ты делаешь, то, как ты с ним связываешься, — это не просто сила. Тут соединение двух видов магии. При помощи одной ты открываешь дверь, а другая ведет тебя к цели. Когда Джастин проник в твой разум, и я напал на него, его сила выстроила мост а я воспользовался связью с тобой, чтобы по нему пройти. Он сознательно разделил эту мысль со мной, понимая, что меня тревожит. Джастин назвал мой дар собачьей магией и сказал, что когда я пользуюсь силой, от него несет псиной. Верите никогда ничего подобного не говорил. Но мне пришлось признать, что когда Верите принимал участие в моем обучении силе, он мог не заметить присутствие дара или просто был слишком добр, чтобы упрекать меня в том, что я не в силах изменить. Сейчас же я страшно волновался за своего волка. Держись от них подальше. Не подходи слишком близко, а они не должны знать, что мы их преследуем. Чего ты боишься, что я нападу на кошку и мальчика на лошади? Нет, это будет твоя драка. Я только выслежу дичь, а тебе придется ее загнать и победить». По дороге в Гейлтон меня преследовали весьма неприятные образы, рожденные последней мыслью, которую передал мне ночной волк. Я ввязался в это дело, чтобы разыскать мальчика, сбежавшего из дома или украденного злоумышленниками. Теперь же выяснилось, что мне придется столкнуться не только с мальчиком, который, возможно, не хочет возвращаться в Олений замок, но и с теми, кто ему помогает. Насколько далеко я готов зайти, чтобы вернуть его королеве, и какие границы он решится переступить, чтобы настоять на своем. Пойдут ли те, кто поддерживает его на все, чтобы оставить принца у себя? Я знал, что лорд Голден поступает мудро, считая, что мы должны продолжать играть наши роли. Мне очень хотелось отбросить притворство, выследить принца и силой вернуть домой, но я прекрасно понимал, каким последствиям такое решение может привести». Если Брезинги поймут, что мы его ищем, они обязательно его предупредят. И тогда он попытается спрятаться надежнее и побежит быстрее. А что еще хуже, а они могут вмешаться. Меня не слишком привлекала перспектива стать жертвой несчастного случая, когда мы отправимся на поиски принца Дьютифула. В данных обстоятельствах у нас еще оставалась надежда, что нам удастся, не привлекая излишнего внимания, догнать принца и незаметно доставить в замок. Он бежал из Гейлтона, когда мы туда прибыли, но ушел не слишком далеко. Сейчас он снова пустился в бега, но у него нет оснований связывать лорда Голдена с теми, кто его преследует. Если Шут, не вызвав ни у кого подозрений, сумеет придумать причину, которая позволит нам избавиться от гостеприимства леди Брезинги, мы сможем тайно пуститься в погоню, и у нас появится шанс его найти». В Гейлтон я вернулся весь в поту и пыли, меня мучила жажда. Я по-прежнему чувствовал себя странно, отдавая свою лошадь мальчишке груму. Лорд Голден отдыхал в своих апартаментах. Шторы на окнах были задвинуты, чтобы не пропускать внутрь солнце и свет, и в комнате царил полумрак. Я тихонько прошел мимо него к себе и попытался смыть пыль и пот, Потом повесил на спинку кровати рубашку, чтобы она высохла и немного проветрилась, и, перекинув через плечо чистую, вошел к Лорду Голдену. Слуги старательно следили за тем, чтобы ваза с фруктами в его апартаментах всегда оставалась полной. Я взял сливу, подошел к окну и выглянул сквозь щель между шторами во двор. Я устал и не мог избавиться от тревожных мыслей, В голову не приходило ничего разумного, и я не мог придумать, как убить время. «Ты нашел мою цепочку, Баджерлок?» Аристократический голос лорда Голдена прервал мои размышления. «Да, милорд, точно там, где вы сказали». Я вынул из кармана изысканное украшение и отнес своему господину, который продолжал лежать на кровати. Он с довольным видом взял цепочку из моих рук Словно и в самом деле был благородным лордом, а она действительно потерялась. «Ночной волк идет по следу», — шепотом доложил я. «Когда мы сможем покинуть Гейлтон, мы его найдем». «Как он?» «У него все болит, он неважно себя чувствует, но, думаю, справится». «Прекрасно!» — Шут сел и спустил ноги с кровати на пол. «Я выбрал для нас костюмы, которые мы наденем на ужин, а они в твоей комнате». «Знаешь, Баджерлок, тебе придется научиться обращаться с моей одеждой». «Я постараюсь, милорд». Пробормотал я, но сейчас у меня было не то настроение, чтобы продолжать наши игры. Неожиданно я понял, что мне смертельно надоело притворяться. «Ты придумал достойный предлог убраться отсюда, не нарушая приличий?» Нет. Шут подошел к столу, где стоял графин с вином, налил себе бокал, выпил и тут же наполнил его снова. Но я придумал предлог недостойный и даже подготовил для него декорации. Не без сожалений, мне придется немного скомпрометировать лорда Голдена. Ну, впрочем, ты знаешь хотя бы одного аристократа с безупречной репутацией. Возможно, после этого я стану еще популярнее при дворе». Всем захочется узнать мою версию случившегося. Им будет страшно, интересно, что же произошло в действительности. Он сделал доток вина. Думаю, если у меня все получится, Леди Брезинга убедится, что ее опасения по поводу цели нашего визита беспочвенны. Ни один посланник королевы не позволит себе сделать то, что я намерен. Он мрачно улыбнулся. А что ты сделал? «Пока ничего. Но, полагаю, что к утру нашему отъезду из Гейлтона никто не станет препятствовать. Более того, нас выпроводят вон». Он снова отпил немного из своего бокала. «Порой мне совсем не нравится то, что я вынужден делать». Заметил он, и я услышал в его голосе жалобные нотки. Шут осушил бокал, словно собирался с силами, чтобы выполнить трудную миссию. Впрочем, он больше не сказал мне ни слова, лишь старательно оделся к обеду. А я пережил настоящее унижение, когда выяснилось, что я должен нарядиться в зеленый камзол и желтые панталоны. Ну, «Пожалуй, правда, немного слишком ярко», — согласился Шут в ответ на мой оскорбленный взгляд. Но он так широко и довольно ухмылялся, что я не поверил в искренность его слов». Я не знал, что стало тому причиной — выпитое вино, или ему просто захотелось порезвиться. «Но «Ну, перестань хмуриться, Баджарлок!» — возмутился Шут, поправляя манжеты своего камзола, приглушенно-зеленого цвета. «У моего слуги должно быть приятное выражение лица. Кроме того, этот цвет прекрасно оттеняет твои карие глаза, смуглую кожу и волосы, тебя всего. Ты мне напоминаешь экзотического попугая». Может быть, тебе и не нравится быть на виду, зато дамы оценят твою мужскую красоту. Заставить себя подчиниться мне было нелегко, но я, сжав зубы, молча вошел следом за своим господином в зал, где перед обедом собрались аристократы. Сегодня гостей было больше, чем вчера, поскольку леди Брезинга пригласила и тех, кто охотился с нами утром. Лорд Голден не обратил на них никакого внимания, словно они стали вдруг невидимками. Сайдел и Сивил сидели за низким столиком. Дочь лорда Грейлинга разложила на салфетке несколько перьев и внимательно их изучала. Я сразу понял, что Сайдел наблюдала за дверью, поскольку в тот момент, когда вошел лорд Голден, она засияла, словно ярко зажженный фонарь. Юный Сивил тоже переменился в лице. И мне это совсем не понравилось. Он не мог позволить себе бросить вызов гостю в доме матери, но в его глазах полыхала холодная ярость. Меня затопило отвращение. Нет, я не желал иметь ничего общего с происходящим. Однако лорд Голден, мило улыбаясь, направился прямо к юной парочке. С остальными в комнате он поздоровался коротко, на грани приличий. Самым бесцеремонным видом он уселся между ними, заставив Сивела подвинуться. С этой минуты лорд Голден практически демонстративно игнорировал остальных гостей, обратив все свое внимание на девушку. Они вместе склонились над перьями, чуть ли не касаясь головами. Каждое движение джемилийского аристократа говорило о том, что он решил соблазнить Найдал. Его длинные пальцы гладили мягкие перья, лежащие на салфетке, Притом он выбрал одно и прикоснулся им к своей щеке, а затем, наклонившись мягко, провел им по руке Сайдел. она нервно захихикала и, покраснев, убрала руку. Тогда лорд Голден положил перо на салфетку и укоризненно погрозил ему пальцем, условно это оно вело себя недопустимым образом. Впрочем, он тут же выбрал другое и приложил к рукаву ее платья, сравнивая цвета, а уже в следующее мгновение собрал все перья, сделал из них что-то вроде букета кончиком указательного пальца, повернул к себе лицо, Сайдел и уж не знаю, каким образом закрепил перья у нее в волосах, так что они спускались вдоль ее щеки. Сивел резко встал и отошел в сторону. Его мать беседовала с какой-то женщиной, но тут же бросилась вслед за юношей, чтобы помешать ему покинуть комнату. Они о чем-то тихо заговорили, но голос молодого человека звучал сердито. Я не понял, что он сказал, поскольку лорд Голден вдруг заявил очень громко, так что его услышали все в комнате. «Жаль, что у меня нет зеркала, но вы можете увидеть, как вам идет это украшение, заглянув мне в глаза». Утром во время охоты меня возмутило поведение Сайдел, которое настойчиво преследовала лорда Голдена и была готова забыть своего юного поклонника ради едва знакомого аристократа однако сейчас мне было жаль эту девушку. Я слышал истории о том, как змея завораживает птицу, хотя сам никогда этого не видел. Сайдел, словно цветок, тянулась к свету, впитывала комплименты и знаки внимания лорда Голдена и расцветала, окутанная его теплом. Всего за несколько мгновений ее юношеское восхищение его возрастом, богатством и прекрасными манерами превратилась в увлечение, которое испытывает женщина. Я уже не сомневался, что она без колебаний ляжет с ним в постель, если он того захочет. Когда лорд Голден постучит в дверь ее спальни нынче ночью, она впустит его, не раздумывая ни секунды. — Он зашел слишком далеко, — прошептала Лорел, — и я уловил ужас в ее голосе. — В этом он мастер. Пробормотал я в ответ и расправил плечи под узким камзолом. «Возможно, сегодня мне придется вспомнить, что я не только слуга, но еще и телохранитель лорда Голдена». Взгляды, которые бросал на него Сивил, ничего хорошего не предвещали. Когда леди Брезинга объявила, что обед подан, Сивил совершил ошибку, долю секунды поколебавшись, прежде чем он успел демонстративно отказаться сопровождать Сайдл в обеденный зал». Лорд Голден предложил ей руку, и девушка с улыбкой на нее оперлась. Сивилу пришлось подойти к своей оскорбленной матери, и они последовали за почетным гостем и его жертвой. «Я изо всех сил пытался сдерживаться и оставаться хладнокровным наблюдателем во время всего обеда. Поведение лорда Голдена открыло мне на многое глаза». Родители Сайдел разрывались между необходимостью соблюдать приличия по отношению к леди Брезинге и ее сыну, и весьма соблазнительной перспективой, которая им открылась, их дочь получила возможность завоевать чрезвычайно богатого аристократа. Лорд Голден, разумеется, считался гораздо более выгодной партией, чем юный Сивилл, однако они понимали, какие опасности угрожают Сайдл. Хорошенькая девушка может привлечь внимание богатого придворного, но это еще не значит, что он готов сделать ей предложение руки и сердца. А если он просто поиграет с ней и навсегда уничтожит перспективы на замужество? Сайдол ступила на трудный путь. И потому как леди Грейлинг задумчиво крошила хлеб на свою тарелку, я понял, она вовсе не уверена, что ее дочь пройдет по нему с достоинством». Авуэн и Лорел отчаянно пытались завязать разговор о сегодняшней охоте, и на некоторое время им это удалось, но Лорд Голден и Сайдал были так заняты друг другом, что не обращали внимания на остальных. Сивил, сидевший рядом с Сайдал, оказался исключенным из их разговора. Авуэн распространялся об использовании руты во время тренировки кошек, поскольку, по его наблюдениям, они стараются избегать всего, в чем имеется хотя бы небольшая примесь этого растения. Лорел сказала, что иногда с той же целью употребляют лук. Лорд Голден предложил Сайдел взять кусочек со своей тарелки и с восторгом наблюдал, как девушка его съела. Сегодня он много пил, бокал за бокалом. Я начал беспокоиться, поскольку у меня сложилось впечатление, что он действительно пьет вино. Шут в подпитии всегда отличался непредсказуемостью и беспечностью. Как будет вести себя лорд Голден, когда переберет спиртного? Сивил, видимо, с трудом сдерживал ярость, потому что я неожиданно почувствовал легкое эхо дара. Мне не удалось уловить мысль, только чувство, которое ее сопровождало. Кто-то был готов ради Сивила разорвать лорда Голдена на куски, Я не сомневался, что охотничья кошка-юноша обладала даром. Это была короткая, вырвавшаяся на мгновение из-под контроля вспышка гнева, связь, наполненная жаждой крови. Мысль тут же погасла, но ошибки быть не могло. Сивил — одаренный. А как насчет леди Брезинги? Я смотрел мимо нее, наблюдая за хозяйкой Гейлтона, так что она не догадалась о моем интересе, Я не почувствовал дара, но она всем своим видом показывала сыну, что недовольна его поведением. Что ее рассердило? То, что он выдал свой дар при посторонних? Или ей не понравилось, что сын не в силах скрыть неудовольствие, появившееся у него на лице? Ведь столь явная демонстрация чувств не приветствуется в высшем обществе. Как и вчера, я простоял за спиной лорда Голдена весь ужин, Мне не удалось узнать почти ничего нового из разговора за столом, но вот взгляды открыли мне многое. Скандальное поведение лорда Голдена одновременно возмущало и завораживало остальных гостей. В какой-то момент лорд Грейлинг пришел в такую ярость, что у него побелели ноздри, и лишь после того, как жена что-то тихонько прошептала ему на ухо, он немного успокоился – Похоже, его супруга была готова променять хорошее отношение семейства Брезинга на возможность выгодного брака для дочери. В течение всего ужина я внимательно изучал взгляды и прислушивался к коротким репликам гостей, пытаясь понять, кто из них обладает даром, и довольно скоро понял, что леди Брезинга и ее сын им наделены. Точно так же я не сомневался, что их главный охотник дара не имеет». Из остальных гостей мое внимание привлекла одна пара. Некая леди Джеррит обладала манерами, отдаленно напоминающими кошачьи. Возможно, она не замечала, что всякий раз перед тем, как попробовать какое-нибудь блюдо, она подносит его к носу. Ее муж, явно отличавшийся крепким здоровьем и недюжинной силой, необычным образом поворачивал голову, когда ел ножку какой-нибудь птицы, ну, словно сбоку у него были более острые зубы. Мелкие детали, но очень показательные. Если принц бежал сюда из Ореньево замка, он мог, когда его вынудили покинуть Гейлтон, искать убежище в другой семье одаренных. Эти двое живут на юге. След принца ведет на север, но ничто не помешает ему сделать крюк. «Я заметил еще кое-что». Глаза леди Брезинги то и дело останавливались на мне. Не думаю, что ее привел в восторг мой чересчур яркий костюм. Казалось, она пытается что-то вспомнить. Я был почти уверен, что не встречал ее в своей прошлой жизни, когда меня звали Фицем Чиволом. «Ну, если ты почти в чем-то уверен, значит, где-то на задворках твоего сознания шевелится маленький червячок сомнения». Некоторое время я стоял, опустив голову и скосив глаза, и лишь наблюдая за остальными, понял, что веду себя как волк. Когда леди Брезинга посмотрела на меня в следующий раз, я не отвел глаз, а уставился прямо на нее. Я не осмелился ей улыбнуться, но демонстративно раскрыл глаза пошире, показывая, что она мне нравится, Ее возмутило наглое поведение слуги лорда Голдена, словно кошка она отвернулась, притворившись, что не видит меня. «Именно этот взгляд и убедил меня окончательно и бесповоротно в том, что в ее жилах течет древняя кровь. Может быть, именно она вскружила принцу голову?» Вне всякого сомнения, леди Брезинга очень привлекательна, а ее полные губы говорят о чувственности. «Дьютифл будет не первым молодым человеком, которому суждено пасть жертвой искушенной в любви зрелой женщины». И с этой целью она подарила ему кошку — соблазнить и завоевать юное сердце, чтобы, вне зависимости от того, на ком он женится, навсегда сохранить для себя часть его души. Тогда понятно, почему он бежал из оленевого замка именно сюда. Но, — подумал я, — он не познал плодов своей страсти. Нет, если бы леди Брезинга намеревалась соблазнить принца, Она бы постаралась как можно быстрее и прочнее привязать его к себе. Здесь что-то другое, что-то странное. Волк прав. Легким мановением руки лорд Голден отпустил меня, и я неохотно ушел. Мне хотелось посмотреть, что последует в ответ на его возмутительное поведение. После ужина гостям предстоят новые развлечения, музыка, игры и разговоры. Я отправился на кухню и снова получил возможность хорошенько попировать остатками с хозяйского стола. Сегодня подавали запеченного целиком поросенка, и на тарелке в соусе из кислых яблок и ягод лежали большие куски нежного мяса с хрустящей корочкой. Вместе с хлебом, мягким белым сыром и несколькими кружками эля получился превосходный ужин. Впрочем, я получил бы от него гораздо больше удовольствия, если бы мне не пришлось выслушивать комментарии по поводу поведения лорда Голдена. Леб Венсурова сообщила мне, что Сивил и Сайдел обручены практически с самого рождения. Ну, если не официально, то, по крайней мере, в обоих домах считалось, что они предназначены друг для друга. Родные матери Леди Брезинги и Грейлинг всегда дружили, их поместье расположено по соседству, Почему дочь лорда Грейлинга не должна воспользоваться тем, что леди Брезинге повезло в жизни, и она стала наследницей богатых угодий? Старые друзья обязаны помогать друг другу. Зачем моему хозяину вставать между ними? И о чем он только думает? Может быть, у него честные намерения? А вдруг он похитит у юного Сивила невесту, чтобы подарить ей высокое положение при дворе и немыслимое богатство? Часто ли он заводит в Оленьем замке романы, и не собирается ли просто поиграть с девушкой? Хорошо ли он владеет мечом? Потому что все знают, какой горячий нрав у Сивилла, и мальчик может, наплевав на законы гостеприимства, бросить лорду Голдуну вызов. Я делал вид, что ничего не знаю и не понимаю. Я прибыл в Оленьий замок и поступил на службу к лорду Голдену совсем недавно. Мне пока не слишком хорошо известны привычки и характер моего хозяина – Мне, как и им, интересно, чем все это закончится. Поведение лорда Голдона вызвало такой переполох, что мне никак не удавалось перевести разговор на принца Дьютифула или древнюю кровь, или еще на какой-нибудь занимавший меня предмет. Я задержался на кухне ровно на столько времени, сколько мне понадобилось, чтобы стащить здоровый кусок мяса. Затем я объявил, что, к сожалению, не могу больше здесь оставаться, Я отправился к себе в комнату, исполненный переживаний по поводу происходящего и глубоко обеспокоенный благополучием лорда Голдена. Как только я оказался за дверью, я тут же переоделся в свой простой синий костюм, заметив, что зеленая куртка довольно сильно пострадала от мяса, которое я под ней спрятал. Потом я сел на стул и стал ждать возвращения своего господина, но от волнения не мог усидеть на месте». Если он зайдет слишком далеко, вполне возможно, что ему придется иметь дело с клинком юного Сивила. А я сомневался, что лорд Голден лучше обращается с мечом, чем в былые времена, владел клинком шут. Ну, разумеется, если дело дойдет до кровопролития, разродится страшный скандал. Но молодой человек в положении Сивила не склонен обращать внимание на такие глупости.